Глава первая. Снова дома. Вот я и дома. На этот раз я, правда, не намерен садиться на планету. Мало ли, чем все может закончиться. Лучше не рисковать. Хватит и того, что я в Солнечной системе где нет чужих кораблей, а свои пока еще не доросли, чтобы заметить меня. Идеальное место. А вот в земной ареал G я точно загляну. Меня не было целый год. Интересно же, что там за это время случилось, о чем сейчас говорят, да и что вообще творится на планете. Мой класс шпиона, хоть я временно и остановил его в развитии, все равно уже двухсотого уровня, что для Земли, где за сотню перебрались только самые лучшие, все-таки великовато. Так что будем пользоваться полицейским зельем. Тем более, что прокачка, по сравнению с моими обычными темпами, тут просто смешная. Появился я по привычке в старом добром Ларен Хоу и тут же отпрыгнул в сторону, чтобы толпы, несущихся по своим делам людей, не сбили меня с ног. А тут оживленно, и это радует. Значит, моя родная планета обживается, движется вперед, и хоть тут меня и не раз подставляли, я все равно доволен». Собираю рейд на красного языка. Два лекаря 80+, срочно. Поисковая миссия на Мирахе. Прорыв демонов в горах ужаса. Любые герои 50+, прокачка с поваром. Продам церемониальный сет Рикини. Повышает шанс получения квестов на Тене. Пули из Лимба. Продают только оптом. Заказы от 5 тонн. Экспериментальный дом отдыха. Найди свою любовь. «Теперь вы можете провести ночь даже с роботом». От последнего предложения меня даже передернуло. Хотя тому же Карла, возможно, будет и интересно. А вот что заинтересовало меня, так это то, как можно использовать повара в охоте на демонов. Порой такие вот незначительные находки при серьезном вложении денег могут дать очень неплохой результат. И раз уж я оказался тут, пока аннатарий рискует жизнью, то я просто обязан попробовать потратить это время с пользой. «Привет. Есть еще места на прорыв демонов?» Решив не тратить зря время, я отписался в чат, собирающему людей игроку. «Василий Геннадьевич» тут же прилетело в ответ. «Что?» «Может быть, он ошибся чатом и отвечал кому-то другому, когда я написал?» «Меня так зовут. Подходи к западным воротам». Там будет толстяк с большим котелком и таблички с моим именем. Ох уж эти тонкости, которые постоянно возникают в любой игре. Своеобразный код, позволяющий понять, свой перед тобой или чужой. И я сейчас показал, что я полный нуб. Что ж, может быть, будет даже забавно. Постаравшись подстроиться под темп, постоянно находящийся в движении толпы, я направился к месту сбора периодически оценивая произошедшие с городом изменения. В целом, он оказался таким же, как и прежде. Вот только то тут, то там, такой привычной, по первым дням игры, средневековой архитектуре начали проскальзывать нотки высоких технологий. Вот балкон дома, скорее всего, являющийся чьей-то клановой резиденцией. И на нем, как на параде, выстроены плазменные винтовки. Или купол небольшого дворца у реки. На первый взгляд, обычная конструкция. Но я-то теперь знаю, как выглядят мирахские грузовые флайеры. Или проезжающая мимо торговая делегации. Головную телегу с грузным купцом запряжены обычные лошади. Но сама-то она парит на гравикомпенсаторах. И готов поспорить, перевозит каждая из незрачных повозок этой процессии не меньше десятка тонн. И, скорее всего, чего-то незаконного. Учитывая неестественную моторику в движениях удалого торговца, он явно под полицейским зельем. Да и остальные выглядят не менее подозрительно. Продолжая отмечать все новые и новые несоответствия и с каждым шагом убеждаясь, что мое образование за этот год значительно продвинулось вперед, я добрался до указанного места. Тот, как и на центральных улицах, царили шум и гам. Но все было как-то четче и организованнее, что ли. С одной стороны, толпились одиночки, которые явно пришли сюда в поисках отряда, с другой — расставили свои ряды торговцы. Готовые срубить пару процентов на тех, кто не хочет ждать прибыли от аукциона и готов продать добычу здесь и сейчас. А вот дальше расположились те, кого я искал. Куча людей с табличками, собирающих отряды. Осталось только найти нужное имя. И чего не воспользовались сервисами гильдии наемников, там могут собрать отряд за пару минут. И я, наконец-то, заметил полного человека с котелком и табличкой с надписью «Василий Геннадьевич» и задал давно мучивший меня вопрос. Перед этим мы коротко кивнули друг другу, и на этом наше взаимное приветствие завершилось. А знакомство так и вовсе можно пропустить. Его собственное имя, Михаил Аркадьевич Першин, я вижу и так. Он мое тоже, так чему держаться за устаревший в новых обстоятельствах этикет? Ага, маленький повар ничуть не обиделся и тут же включился в разговор, даже как будто немного подпрыгивая от нетерпения. Видимо, тема завязавшейся беседы всерьез заинтересовала моего нового знакомого. А еще они дерут за свои услуги по тысяче кредитов. Тысяча за разовую операцию. Да кто будет платить такие деньги? Тем более, что вживую можно посмотреть на человека и понять, стоит ли его брать с собой или нет. И как, стоит? Задав вопрос, я оглядел уже собравшуюся компанию. Итак, кто тут у нас есть? Две огненные магички, Катя и Оля. Первая уже успела обижать меня вокруг, рассматриваясь разных ракурсов, когда я еще только начал разговор с поваром. Вторая же так и осталась сидеть, не подавая ни малейших признаков заинтересованности. Еще были двое лучников, оба молодые парни, Василий и Борис. И вот среди этих реакция на меня была однозначной, неприятие. Это я так плохо выгляжу? Или им просто не понравился интерес ко мне со стороны Кати? Еще один член отряда, перебирающий свою лазерную винтовку, бросил на меня только один оценивающий взгляд, кивнул каким-то своим мыслям, и продолжал делать вид, что ничего особенного и не случилось. Так забавно, эти наивные попытки выглядеть круто даже ненадолго заставили меня забыть об опасности, что поджидает на льдно мою ящерку. Интересно, как там она? «Стоит! Иначе бы я тебя сюда не отправил!» Я все-таки получил ответ на заданный, кажется, уже вечность назад вопрос. Сзади ко мне подошел подтянутый спортивного телосложения мужчина лет 40, самый старший и, судя по всему, самый опытный в этой команде Василий Геннадьевич: Среди всех отписавшихся ты был самым лучшим, рейтинг у тебя зеленый, уровень подходящий, обмундирование, конечно, не топ, но все равно выше среднего. Так что я могу сказать, что ты нас не кинешь. Дело свое делать сможешь, а уж что и как мы тебе на месте объясним. Все понятно. Значит, на земле решили снять базовый запрет на общий доступ к банку данных всех местных игроков. Открытость и никакой тайны личности. Хорошо, что я пользовался улучшенным зельем, и моих параметров, кроме тех, что я открыл сам, все равно никто не увидит. И плохо, что тут вошли в моду такие тенденции. Нет, я ничего не имею против гласности, или как это еще назвать. Вот только в большинстве других миров такой информации прежде всего Пользовались не обычные люди, а спецслужбы и те, кто им противостоит. Как оценить потенциальную силу всей расы? Сейчас, похоже, это не проблема. В конечном итоге мы все-таки двинулись в путь, а я собрался заняться тем, ради чего и согласился с доводами о нотаре, что именно здесь для меня будет самое безопасное место. «Катя, я пристроился к самому дружелюбному члену отряда. А ты из какого города?» «Нет, заводить романтические связи в мои цели не входит. Но надо же с чего-то начинать разговор. И вопрос этот в идеале должен быть максимально далеким от того, что тебя на самом деле интересует. А зачем тебе?» Я прямо-таки почувствовал, как градус ее отношений ко мне опустился на пару делений. Хотел поболтать, но не о политике же нам говорить. Я аккуратно постарался направить разговор в нужное мне русло. «А чего там обсуждать?» Девушка тут же успокоилась и вернулась к привычному стилю общения. «Каждый вечер крутят одно и то же. Как все плохо, но нужно держаться. Что уже скоро они освободят нашего первого игрока, и тогда-то все наладится». «Подожди», — немного растерялся уже я. «А разве первый игрок Земли у кого-то в плену?» «Ты что, с луны свалился?» Меня тут же хлопнули по плечу, а потом посмотрели осуждающими карими глазами. «Все же знают, что год назад Александр Носков подставил Светлану Королеву и под надуманным предлогом отправил на Крилл». «Как все запутано. Единственным полезным фактом тут будет то, что моя старая подруга на Крилле, а значит, она все-таки не смогла договориться о моем острове и выполнить условия сделки. Вот только такой восторженный голос, каким только что говорила Катя, так говорят о героях, и, само собой, такое не случается. Выходит, потом она договориться все же смогла, и сейчас ее усиленное реабилитирует. Вот только выбраться с Криила, если это вообще возможно, будет не так просто. Но почему ты называешь ее первым игроком, если первым был все таки Александр Носков? Я понял, какой из интересных мне вопросов все таки можно задать. Его лишили этого титула еще после разрушения Вавилона. Влез в наш разговор Борис. Он же предатель, продал нас пришельцам. Лично я подписывал петицию о забвении всей информации о нем, но, к сожалению, эти бюрократы из ООН ее завернули. А я считаю, что он просто влюбился в эту Альднуа. тянулась в разговор до этого молчавшая Ольга. Где бы их ни видели, они все время вместе, а за любовь осуждать нельзя. Конечно, было бы лучше, если бы на месте этого Ромео оказался кто-то более сильный, способный постоять за родную планету, но тут уж ничего не изменишь. Не всем же быть героями, как Светлана. Если честно, меня этот разговор уже начинает немного напрягать. Я столько раз спасавший Землю, предатель, а Светка ни во что не ставящая ее сегодняшних обитателей героиня. Расскажу о Натаре или Карло, то-то они будут держать во все горло. Но пушистик, вот ведь фрукт, он же общается с Мари, наверняка все знал, но ничего не сказал. Ну ладно, я ему отомщу. Нанять пиар-агентство на Мелмаке и придать огласке пару пикантных историй, да это проще простого. Осталось только решить, использовать ли реальные факты или может придумать их самому. «А что такого великого сделала эта Светлана, если ты считаешь ее героиней?» Утвердив у себя в голове план мести для пушистика, я решил разобраться до конца со слухами о себе. «А ты что, не смотришь новости?» Вместо Оли начала говорить Катя. И, увидев мой подтверждающий кивок, тут же радостно затараторила. «Светлана спасла защитный артефакт Земли. Потом подстроила атаку на Альтею, чтобы правительство не смогли скрывать от простых людей правду. Потом она повела объединенные силы Земли на штурм твердыни древних, и смогла добиться от Рекини и Времени Вечности гарантий нашей безопасности. Так что не надо сравнивать с современной Жанной Д'Арк этого предателя. Опять влез в разговор Борис. И ведь второй раз уже так делает. Похоже, любое упоминание обо мне его почему-то раздражает. Даже интересно стало. А кого успел предать носков? Стоило мне это только начать спрашивать, как дальше на меня прямо-таки вывалили целый ввоз информации. Оказывается, я постоянно продавал землю, и информацию о ней другим расам. Чуть не устроил аукционно-защитный артефакт, организовал нападение на последний город Земли в Джи, даже разрушил его наполовину. И ведь, если рассматривать только факты, будет сложно поспорить. Но, как оказалось, самой главной претензией ко мне со стороны Бориса было то, что я завел отношения с Альдноа. «У них же зубы и чешуя, это же противно!» Для придания достоверности своему мнению Он даже рассказал, как сам однажды сходил в межрасовый бордель, чтобы попробовать, каково это. Да уж, я только почти вышел из себя, а тут такое. Пришлось держаться изо всех сил, чтобы не рассмеяться. Чешуя и зубы. Либо его партнерша была в боевой трансформации, либо вовсе самцом. Впрочем, учитывая, как Альдноа дорожат своей честью, я бы поставил на то, что нашему консервативному другу достался робот-морф, просто подстроившийся под его пожелания. «Вчера смотрел передачу», — в разговор не удержался и вступил наш повар. «Показывали сюжет с Криэла. Светлана рассказывала, что скоро ее освободят, и вернется она не одна. На Криэле она познакомилась с Элен Мор-Ар, которая, кстати, там тоже оказалась из-за Носкова. Вы представляете? Оказывается, атака Рикини на Вавилон началась из-за того, что он объявил эту благородную даму своей собственностью, а та даже не знала, к кому обратиться, чтобы решить вопрос». То есть Носков всех запугал, устроил нападение на родную планету, но ему помешали, и он в отместку засадил тех, кто договорился о мире, на Крилл. Надо вести себя аккуратней. Еще немного, и уверен, кто-то поймет, что это сарказм. Ну да, Борис довольно хлопнул меня по плечу, радуясь, что нашел единомышленника. Безобидный на деле враг — это идеальное решение для национальной идеи. Вот только не ошиблись ли они с оценкой моей силы? Впрочем, мстить и устраивать разборки особого желания так и не появилось. Похоже, год общения с Анатари сделал меня более спокойным и уверенным в себе, чем я когда-либо был. Ладно, как я и предполагал с самого начала, я решительно взмахнул рукой. «Хватит о политике. Лучше расскажите, как повар поможет победить демонов?»